Ну что ж, те, кто не пойдёт со мной, пусть возвращаются к семьям. Нет, лучше идите на базар и хвастайте там былыми подвигами. Я же с другими поеду в Корши. Те, кто возражал Тимуру, знали, что он осуществит задуманное, даже если они не пойдут с ним. Поэтому спор прекратился. Раз Тимур решился на какое-то дело, отговаривать его от него было бесполезно. Он никогда не отменял своих приказов. Такая целеустремлённость приводила порой к большим жертвам и несчастьям, но в то же время она сообщала решениям Тимура неотвратимость перста судьбы. Согласившись присоединиться к Тимуру, Джаку, держав в одной руке караван, в другой меч, сказала ты имени всей знати мы клянемся следовать за тобой государь клянемся на этом каране если мы нарушим клятву лиши нас жизни этим мечом после этого они с воодушевлением стали обсуждать способы выдворения мусы из карши побольше выдумки смеялся тимур послушав некоторое время участников дискуссии если вы выманите мусу из города стремя тысячами войск и сразиться с ними своими несколькими сотнями бойцов, то какая от этого будет польза? Было бы лучше, вступил в разговор Дауд, нарушая общее молчание, проникнуть ночью тайком в город и захватить Мусу в расплох, когда он спит. Так его можно обезвредить. Действительно, это было бы лучше. мрачно согласился Тимур. «Но как вы собираетесь добраться до кроватей остальных трех тысяч воинов?» «Все во власти Аллаха», настаивал Дауд на своем предложении. «Муса знает, что мы здесь, и пока мы здесь, его не выманить из города. Его государь приказал ему удерживать корши, и Муса не двинется с места». «Если я...» Приглашу Мусу на прибрежный луг, вслух размышлял Тимур, попотчевать его вином или свежей водой. Согласится ли он на это? Даут улыбнулся. В середине сухого сезона все они, несмотря на то, что имели свободу выбора места привала на равнине и лёгкую одежду, сидели влажные от пота. Корши зной, видимо, был нестерпимым. Крепость — удобное место зимнего, а не летнего отдыха. А страсть Мусы к пиршествам была хорошо известна. — Упаси Аллах! — сказал Дауд. — Мусе захочется, конечно, но он не поедет. — Тогда я не стану его приглашать, — решил Тимур. Болшо ничего не сказал своим собеседникам. Казалось, что он передумал брать Корши, потому что послал курьеров с приветствиями и подарками правителю Герата на юге. Он отправился своим скотком ко одной из дорог в Хорасане, которая вела в Герат. Там, на глинистой равнине у песчаных дюн у колодца Исака, он, не взирая на жару, разбил шатры своего лагеря. В течение месяца он задерживал у колодца все караваны, направлявшиеся на север, пока не вернулся его гонец. Как ожидалось, он привёз с собой приветствие и подарки от правителя Герата, а также приглашение приехать в гости. Тем временем у колодца скопилось много караванщиков, и новости, привезённые гонцом, стали общим достоянием. На следующий день Тимур отпустил караваны и стал готовиться к отъезду сам. Купцы попросили его предоставить охрану в связи с возможными нападениями со стороны других его войск. Однако он объяснил им, что у него больше нет войск вдоль дороги на Карши. Затем он поспешно ускакал со своими всадниками на юг, караваны же направились на север. и ресекли о мударью и прибыли в Карши. Там Муса опроспросил купцов и выяснил, что Тимур, без сомнения, отправился в Герат, очевидно, намереваясь найти там убежище. Муса немедленно отбыл в то благодатное место на Лугу, о котором упоминал Тимур. Ятопись свидетельствует, что он разослал ковёр для пира и раскопырилку в шин дурманящего вина. Однако Муса оставил в городе своего сына защищать крепостные стены с несколькими сотнями воинов. Неделю или около того Тимур в месте стоянки своего войска пережидал, пока караваны доберутся до Карши. Затем он вернулся к Омударье форсированным маршем. Он не стал медлить у реки но сразу направил своего коня в стремнину и заставил его переплыть в водную преграду. Сорок всадников не побоялись последовать за ним. Остальные воины переправились на лодках. На другом берегу сорок смельчаков бурно приветствовали их. Ночь всадники Тимура провели в засаде у дороги. Несколько из них были посланы перехватывать путников, идущих в корши. После заката конники этой группы вновь оседлали коней и направились в ночной тьме через открытую равнину к колодцу в окрестностях Карши. Здесь они пережидали светлое время суток, укрываясь в зарослях полыни и тамариска. Все люди мусы, которым случилось прийти к колодцу, задерживались. Тимур заставил их вместе со своими воинами соружать осадные лестницы и плести верёвки. С наступлением темноты его воины сели на коней, прихватив с собой лестницы и оставили пленных под стражей. Мы едем слишком быстро, говорил Джаку. Не все наши люди поспевают за нами. Предприятие очень серьёзное, лучше бы ехать помедленнее и не подвергаться риску. Езжай со своими людьми помедленнее, согласился Тимур. Я же поскачу вперёд, чтобы осмотреть городские стены и выбрать место для установки лестниц. В сопровождении всего двух всадников он опередил отряд и скакал до тех пор, пока сквозь листву деревьев не замаячили башни крепостной стены. Тогда они спешились. Один из воинов остался сторожить коней, другой, Нукир Абдулла, пошёл вместе с Тимуром. Вдвоём они продвигались до тех пор, пока не заметили глянцевитую поверхность воды в во рву у себя под ногами. Некоторое время постояли, прислушиваясь, из-за стен не доносилось ни звука. Следуя по кромке рва, Они вышли к месту, где ров пересекал открытый акведук, идущий к крепости. Это был каменный жолоб, заполненный по колено водой. Тимур вскарабкался на акведук, Абдулла за ним, а оттуда он спрыгнул на краешек земли у подножья крепостной стены. Тимур пробрался по этому краешку до деревянного сруба ворот крепости. Прислушавшись на некоторое время, он постучал за тем ворота. Что заставило его так поступить, неясно. Во всяком случае, он выяснил, что ворота изнутри замурованы, поэтому стук так и остался стуком. На него никто не откликнулся. Идя, крадучись, он дошел до места, где в верхней части стены... Зял значительный пролом. Здесь забраться наверх было удобнее всего. Тимуру указал на пролом Абдулле и убедился в том, что Нукер хорошо запомнил это место. Только после этого он вернулся к своему коню и поехал к воинам, ожидавшим его неподалёку. Сорока трём из них было приказано сторожить лошадей. Около 100 воинов Готовились к преодолению крепостных стен. Тимур снова покинул отряд, чтобы подобраться к месту пролома в стене. Абдулла проводил отдельные группы воинов к аведуку и далее к крепостной стене. Воины обнаружили Тимура сидящим на верху стены, откуда он давал пояснения, что делать дальше. Часть воинов послали нейтрализовать часовых за стеной. В это время, перед рассветом, все часовые спали, кое-какие стычки наблюдались в самой крепости. Тимуру удалось провести в неё всех своих людей. Во время восхода солнца с крепостной башни зазвучали его боевые трубы. Жители Корши выбрались на плоские крыши своих жилищ, чтобы выяснить значение этой утренней побудки. Не ведая о численности войск Тимура и оказавшись захваченными в расплох, большинство командиров Мусы поспешили в крепость изъявить свою покорность Тимуру. После беседы они согласились служить ему. Сопротивлялся только сын Мусы, защищая свой дом. Однако, когда через амбразуры внутри дома стали бросать горящие огажешки, Он вышел с мечом на плече и сдался. Тимур похвалил его за храбрость, но задержал в карши. Остальных членов семьи Мусы отправили на луг, где пировал военачальник. Счастливая судьба государя подарила нам город, говорил позже Джаку. Те из нас, кто за ним последовал, приумножили свою славу. не меньшим чудом для них казалась способность Тимура удерживать крепость Карши от попыток тысяч воинов Хусейна овладеть ею в их представлении победы и поражения были предопределены волей Аллаха мудрый Зейн ад-Дин -э и его мулы внушали им это неоднократно однако эти предводители тюркских племён были крайне непостоянны Часами они могли восторженно внимать неопрятным дервишам, восхищаться их святостью, чудесами пророка Мухаммеда. В другое же время они насмехались над мулами. «Из двух проповедников выйдет один мужчина», — говорили они, «из одного только женщина». Их беспокоили видения. Они могли вскочить на своих коней и... и унчаться в даль от дурного сна или приметы. Тем не менее, перед лицом неизбежной смерти в бою они сбрасывали свои шлемы и пронзительными криками возвещали о себе так, чтобы другие могли завидовать их бесстрашию. Они ревностно оберегали свою честь. Обесчестие, по их представлению, было больше испытанием, жим страданием какая польза от жизни без славы повторяли они арабское изречение